11 марта 2019. -го. 16 часов 45 минут. Клей сосредоточился на колеях и лужах грязной тропы. Купы деревьев повторялись, сшиваясь друг с другом, как оптическая иллюзия, на них были даже те же самые листья. Если он шел, опустив голову вниз, не обращая внимания на сумасшедшие деревья, Его не тошнило, и он не рисковал настолько утратить чувство направления, чтобы рухнуть лицом вперед. Участки колеи тоже повторялись, но неизменный коричневый цвет утрамбованной грязи сглаживал этот момент. Мир не начинал вращаться вокруг него, если он просто смотрел на землю. Тем не менее, у него кружилась голова, как это бывает на аттракционах из репертуара бродячих цирков, когда светящаяся труба вращается вокруг платформы, где вы находитесь. Но ваш мозг считает, что движетесь именно вы, заставляя всем телом податься в сторону, и именно это Клей и делал, идя по тропе. Когда он поднял голову, пытаясь отследить, насколько он продвинулся, извивается ли тропа перед ним, или он в итоге все же добрался до места, где она начинается, голова у него так закружилась, что он пошатнулся, и ему пришлось на мгновение остановиться и закрыть глаза. Должно быть, он слишком приналек на самогон. Бутылка шлепала его по боку, уже набив синяк на бедре. Он посасывал воду из бутылки в рюкзаке, чтобы разбавить алкоголь в желудке. «К черту это место!» — прошептал он, ожидая, пока голова перестанет идти кругом. Клей глянул через плечо. Каждый раз, когда он это делал, перед ним представал один и тот же вид. Последняя лошадь в караване, казалось, вообще не уменьшалась. Стук подков лошади раскатывался над тропой. Ее копыта шлепали по грязи, но Клею пришла в голову безумная мысль, что она топчется на месте, как будто животное находится на какой-то невидимой беговой дорожке. Женщина так и держала своего обмякшего ребенка. Иногда он слышал, как она воркует. Ее шепот звучал одновременно мягко и резко. Несмотря на то, что Клей двигался от нее, ее лицо теперь стало видно четче. Темное кольцо вокруг ее рта было скользкой кровью, ужасающей пародией на раскраску клоуна. Теперь ее было невозможно спутать ни с чем другим. Она слезала кровь, насколько смогла дотянуться языком достало. Он сделал еще один глоток брамотухи, горькой и обжигающей. Если у него были видения, причины их являлись самогон или истощение. Или, может быть, обезвоживание. С тем же успехом он мог быть просто пьян. По крайней мере, у него перестает давить в груди, а бесконечный поток мыслей превращается в белый шум. У Клея болела каждая мышца, от подошв ног до стиснутых челюстей. Гимн общины звенел в воздухе, мелодия повторялась снова и снова. «Да сколько, блин, куплетов в этой песне!» — задумался Клей, закрыв уши руками. Когда он обернулся снова, женщина опять склонилась над ребенком. Она подняла голову и уставилась прямо на Клея. Рот измазан в свежей крови. Ухмыльнулась. Ее желтые зубы опять окрасились чем-то темным. Из них торчали вроде бы куски плоти, и желудок Клея взбунтовался. Пес рядом с ней на тропе с длинной серо-черной шерстью, на взгляд Клея не слишком отличавшийся от Слейда, выгрызал мясо с какой-то кости, сухожилия трещали на испачканных темным и влажных, как у женщины, зубах. Клей отвернулся. Он не хотел знать, что грызет пес. При мимолетном взгляде ему показалось, что это отрубленная ниже колена человеческая нога. Пес дернул за мышцу, и один из концов кости шевельнулся так, словно это была лодыжка. Батончик Клифф решительно поднялся по пищеводу Клея. Он был уверен, что увидел ногти на ногах, и он, пошатываясь, развернулся к обочине, чтобы блевать туда. Аккомпанируя его спазмом, в воздухе по-прежнему звучал гимн. «Взгляни, что он претерпевает, как на кресте за нас страдает, нам должно дар его принять, тогда спасет нас благодать!» Что-то маленькое быстро вылетело из-за деревьев и приземлилось в центре лужи его блевотины, забрызгав в ботинки Клея. Какое-то оружие. Стрела? Дротик? На одном из его концов торчали перья. Он сплюнул. Горький вкус рвоты наполнял рот, и он сделал пару глотков воды через соломинку. Прополоскал рот теплой жидкостью. Он присел, чтобы рассмотреть вещь, потрогать ее, чтобы убедиться, что она и впрямь существует. Разряд статики уколол его протянутый палец. Вещица, торчавшая из лужи рвоты, издала низкий, ровный электрический гул. Экран GPS в его другой руке пошел серыми хлопьями помех, а батарея вспыхнула ярким пламенем, обожгла руку Клея, и он уронил ее на землю Плавящийся пластик пузырился, как лава. Какого хрена! Какого хрена? бормотал он, хватая ртом в воздух. Он отдернул палец, не смея прикоснуться к оружию, что если оно ударит его током, и он упадет замертво прямо здесь и сейчас, на этой бесконечной тропе с собакой грызущей ногу, и женщиной с этим ее мертвым ребенком и кровавой ухмылкой. Ее вракование едва доносилось до его слуха фальшивая нежная нота в бодрой мелодии гимна. В этот момент она как раз слизывала с губ свежую кровь, и у него мурашки побежали по коже. «Я хочу домой!» — заскулил он, прижимая ладони к глазам. «Вырви их!» — гудел назойливый голос глубоко внутри. «Тогда ты, по крайней мере, больше не увидишь ногу в пасти собаки. Кровь — невозможный караван!» Он сделал большой глоток из бутылки, висевшей на боку, Язык защипало, отключив остальные ощущения. Ему нужно просто добраться до машины. Тогда он сможет уехать отсюда навсегда. За остальными он отправит спасателей. К черту диссертацию! К черту это место, чем бы оно ни было на самом деле! Еще несколько стрел вонзились в землю рядом с ним, сорвав с деревьев толстые полоски коры. Одна из них задела плечо Клея, вспоров пуховик до самой кожи. Он ощутил, как через тело прошел легкий электрический разряд. Не дожидаясь, пока придет боль, Клей бросился бежать, по-прежнему глядя в землю, чтобы у него не начала кружиться голова от заглючившего пейзажа. Но на такой скорости и земля выглядела как несколько изображений, наложенных друг на друга. Его снова вырвало. На этот раз желтый пузырчатой жижи, которая обожгла его горло, он прополоскал рот парой мощных глотков самогона. Он сидел, прислонившись к дереву, давясь горькой отрыжкой и хватая кислород громкими тяжелыми глотками. В уголках глаз собрались обжигающие слезы. Его маленькая пробежка вдоль тропы ни на дюйм не отдалила его от лошади, собаки или женщины. Из его горла вырвался крик. Его мозг больше не мог предложить никаких объяснений тому, что с ним происходило. Караван не был исторической реконструкцией. Это не была группа косплееров, настолько строгих, чтобы игнорировать аномалии, происходящие вокруг них. Они ни под каким видом не могли заставить лошадей топтаться на месте. И почему? И главное, как деревья все время рассыпались на пиксели? Почему лошадь, плетущаяся в самом хвосте каравана, до сих пор не скрылась у него из вида? Зачем женщине, разыгрывающей себя, переселенку на Дикий Запад, понадобилось бы обмазываться фальшивой кровью? «Что ест пес? Происходило что-то очень дерьмовое, потустороннее что-то. Он отвернулся от пса, который взялся за пальцы на ногах. Длинная испачканная кость, покрывшаяся грязью и кровью, торчала у того из пасти. Клей приставил к вискам руки, как шоры, отгородившись от всего окружающего, и уставился на собственные шнурки, чтобы этой картиной изгнать из памяти все остальное. Маленький пластиковый наконечник треснул и отошел от шнурка, скрученного из синих и коричневых нитей. Шнурок спускался по передней части ботинка, нижняя его часть испачкалась в грязи и натянулась. Он мог ограничить себе видимость, но не мог заткнуть уши, чтобы не слышать клацанье зубов пса по кости. Он опять отхлебнул из бутылки. «Думаешь, Клей уже добрался до дороги?» Голос раздавался среди деревьев, отчетливо слышный даже сквозь скрежет кости в челюстях пса. «Я не...» — произнес второй голос. «Надеюсь, что да». Дилан и Сильвия. Как такое могло быть? Как их голоса могли звучать так близко? Он шел несколько часов подряд в одном направлении, прочь от лагеря. У него застучало в голове. Неужели он развернулся на тропе и пошел обратно? Неужели эта тропа действительно проходит так близко к лагерю? Но если это так, то почему он не обнаружил ее раньше? Может быть, звук просто хорошо передался по лесу из-за причуд акустики? Такое бывало и в ущелье, голоса, собравшиеся на условленном месте группы, можно было услышать задолго до того, как она оказывалась в поле зрения. Но нет, это было невозможно. До этого момента он не слышал их, они должны быть рядом. Он стукнул головой по дереву, пытаясь поставить мозги на место. «Должно быть, эти голоса ему чудятся!» «Должны чудиться!» Он пьян в стельку и страдает от обезвоживания, вот и начал слышать всякие голоса. Он ухватился губами за в рюкзак соломинку и делал глоток за глотком, пока не всосал воздух. Но в долине по-прежнему раздавались голоса остальных, достигая и его ушей. «Смотрит?» «Я не знаю, я не...» В тех обрывках, которые он мог разобрать за шумом каравана, Они говорили о Люке так, как будто его с ними не было. Он умер. У Клея упало сердце. Но нет, решил он. Тогда их голоса были бы пронзительнее, а слова сливались бы воедино. Дилан, конечно, причитала бы или плакала. Видимо, Люку становится все хуже. Утром он был в ясном сознании, но у них не так много припасов, да и медикаментов тоже. И из-за этого, видимо, в его состоянии произошел перелом. «Если бы Клей знал, что сама земля, капая слюной, скручивается у него под ногами, чтобы вернуть его к остальным, что она хочет, чтобы они оставались все вместе, он бы наверняка бросился прочь сквозь деревья на противоположную сторону тропы. Туда голоса почти не доходили». Но его желудок урчал, в нем не осталось кислоты, а вот алкоголя там хватало, ноги дрожали от усталости». А Дилан и Сильвия были рядом, и скоро начнет темнеть. Фонарик он с собой не взял. Не подумал, что тот может ему понадобиться. У него больше не было навигатора. Мало того, что тот взорвался, так ведь Клей его еще и потерял. Если он продолжит шарахаться по лесу, ему придется блуждать вслепую. Настойчивый, продолжительный, хлюпающий звук. Пес продолжал рвать плоть. Воткнулся в его уши, как игла пронзил мозг. Клей должен был покинуть это место. Он подошел к краю тропы и шагнул под деревья. С этой точки обзора он немедленно увидел Дилан, Люка и Сильвию в долине внизу, крошечные, как куклы, как актеры на далекой сцене. «Дилан!» — закричал он, представив руки рупором карту. рту. «Сильвия! Люк! Эй!» Как эта женщина в караване, они не отреагировали, не прервались на полусловие, не принялись прислушиваться. Почему он со своего места слышал их разговор, а они его крики «Нет!» Ему нужно было убедиться, что он не сошел с ума. Ему нужен был кто-то, кто сможет засвидетельствовать существование этой тропы, безумие той женщины и ее пса. Может, он страдал от обезвоживания и усталости. Может быть, он был просто пьян, и ему был нужен еще кто-то, кто сможет провести их к цивилизации по этой тропе. «Тропа должна куда-то везти», вести, думал он. Вот для чего их прокладывают. У них есть концы, через которые люди входят на них и выходят. Они приводят куда-то. Если бы Дилан или Сильвия услышали его, если бы кто-то из них поднялся по склону и двинулся по ней, тропа могла бы вывести их отсюда. Они смогли бы покинуть это безумное место, где бы они ни находились на самом деле. Они могли бы спастись от злобной сущности, чем бы та ни являлась, что затаилось в этой глухомании. Он снова закричал, срывая голос, и хотя и страшно боялся выпустить тропу из виду, углубился еще на пару футов в лес. Однако ни Дилан, ни Сильвия не шелохнулись. Он приблизился к ним еще на три шага. Стоя на вершине склона, Клей крикнул еще раз, и Люк повернул голову вверх, взгляд его был напряженным, но ни тени узнавания не мелькнуло в его глазах. Как будто он смотрел на что-то, находящееся между ними. Клей заворчал себе под нос. «Придется спуститься к ним». Он порылся в своем рюкзаке в поисках чего-нибудь, что можно было бы использовать в качестве хлебных крошек из сказки. В боковом кармане он обнаружил рулон грязного пластыря и клея для кожи, какие-то остатки аптечки из предыдущих походов. Вполне подходящее. Он зубами отрывал полоски пластыря и лепил огромный икс на стволы деревьев, спускаясь в долину по прямой. Тропа должна куда-то вести. Глаза Люка расширились. Клей появился в долине, налепив последнюю метку, его разорванная на плече куртка была заляпана темно-красным. Сильвия и Дилан повернули головы в сторону Клея и просто потеряли дар речи. Сам факт появления его здесь доказывал, что их смелый разведчик... Их спаситель вернулся ни с чем.